пока не остановилось в обиталища графов де Торре-Лиаль. -э Здесь также царило лихорадочное оживление. Все готовилось к предстоящему торжеству. Ведя закутанную в непроницаемую вуаль даму, Дон хуса прошел мимо слуг, толпившихся в патио. Слуги и конихи провожали жениха низкими поклонами, уверенные, что он ведет свою невесту.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 Дополняли ее богатый наряд. «Добрый день, Гуадалупе, моя посаженная мать!» Сказал ей с горделевой улыбкой Дон Хуста. «Как ты сегодня почевала?» Несколько лучше, ответила графиня, легким наклоном головы приветствуя Донью Анну, поднявшуюся с кресла. «Гуадалупе, прошу тебя...»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 Если ты не возражаешь, сеньора могла бы проследовать и в другие покои. Прекрасно. Она составит компанию мои гости, который сидит пока одна в ожидании венчане. Отлично. Хулиана, сказала графиня, обращаясь к служанке, ожидавшей у дверей. Госпожа, откликнулась служанка. Проводи сеньору в зал. «Прошу вас, сеньора, чувствовать себя здесь, как в вашем собственном доме». «Бесконечно тронута вашей добротой, сеньора графиня». Доняна встала и последовала за служанкой через анфиладу покоев в зал, где собирались гости в ожидании свадьбы. По пути она внимательно разглядывала ковры и богатые убранства комнат,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 Брат и сестра Хуста начала Донья Гуадалупе.